на астральном плане, проводя экскурсии по заливу и возвращая нас в тот день. Тимати Лири, Тимати Лири. Семь языков Бога Отрывки из книги «Хаос и киберкультура» 1995 год За прошедшие семь тысяч лет существования человеческой цивилизации, ни философия, ни наука так и не смогли разумно объяснить, в чем же состоит смысл жизни. Неужели два полушария нашего мозга и вдвое больше, чем необходима продолжительность жизни это ошибка переходного процесса. Неужели мы добываем знания лишь для того, чтобы с большим комфортом двигаться к священной могиле? Или у нас вообще нет ни роли, ни цели? Начиная с эпохи Возрождения, наука уделяла большое внимание безопасности и увеличению продолжительности жизни. К счастью, побочным продуктом таких исследований стали случайные и незапланированные открытия — требующие нового философского осмысления. Но здесь мы сталкиваемся с весьма непростыми этическими и политическими проблемами. Техники изменения психики и ментального контроля, открытые в 60-х годах, вызвали бурную общественную полемику на тему гражданских прав и свобод в 70-е годы. Самые простые и одновременно ключевые вопросы для эволюции нашего вида звучат так, кто будет решать, чье сознание будет изменяться и как. Кто будет решать, кому контролировать изменяющие сознание фармакологические препараты? Мы убеждены, что есть только один ответ на эти вопросы, только сам человек должен определять, хочет ли он изменять и расширять свое сознание. Хотя общество имеет право пресекать и контролировать явно асоциальное поведение, оно не имеет права контролировать события, которые происходят в нервных системах и телах свободных людей. Это положение об индивидуальной свободе и индивидуальной ответственности можно сформулировать в виде двух заповедей нейрологической эры. Первое. Не изменяй сознание ближнего. Второе. Не препятствуй ближнему, пожелавшему изменить собственное сознание. В ВЕЧНАЯ ФИЛОСОФИЯ ХАОСА Фундаментальная природа Вселенной всегда казалась человеку чрезвычайно сложной и немыслимо беспорядочной. Эту таинственную и непостижимую бездну назвали хаосом. Поэтичные индусы считали Вселенную призрачной дымкой иллюзии или майей. Парадоксальные буддисты говорили о пустоте слишком сложно, возможно, в триллионы раз сложнее, чем могла ухватить человеческая система обработки символьной информации — разум. Китайский поэт и философ Лао цзы уклончиво намекал, что «дао» — это вечно изменяющаяся и ускользающая со скоростью света тьма вещей, хаос, бесформенность. «Хаос и до сих пор остается неуловимым для кончиков наших пальцев» прилежно печатающих текстовые файлы на буквенно-цифровых клавиатурах и непонятным для разума наших мыслящих операционных систем. Сократ, этот гордый и самоуверенный демократ, случайно выболтал ужасный секрет, когда его угораздило заявить «цель жизни человека — познать самого себя». Именно тогда был выброшен революционный флаг, которым гуманисты размахивали на протяжении многих столетий, и сформулирован самый спорный лозунг, ставший визитной карточкой их нервных систем. Самостоятельное индивидуальное мышление ⁇ вот первородный грех в иудейской, христианской и исламской религиях. Оно саботирует попытки властей упорядочить и структурировать хаос. Главная задача любой системы правопорядка сводится к выхолащиванию и демонизации таких опасных понятий, как эго, индивидуальные цели и личное знание. Человек, который мыслит самостоятельно и творчески, автоматически переводится в разряд еретиков, изменников, богохульников. Самостоятельно и творчески мыслил один лишь сатана. Любая конструктивная мысль, высказанная во всеуслышание, становится особо тяжким преступлением. Сначала католики, управлявшие департаментом контроля над хаосом во времена инквизиции римского папства, методично уничтожали протестантских раскольников. А потом и протестанты, возглавив этот же департамент, начали сжигать на кострах ведьм. Контролеры из департамента правопорядка рассуждали очень просто. Есть бессмертные боги и богини, прожигающие жизнь на вершине Олимпа, и есть черни бестолковые смертные, работающие до изнеможения внизу на равнинах. Представление о человеке, обладающем свободой выбора и индивидуальной самобытностью, казалось полным безумием и кошмаром, причем не только для авторитарных бюрократов, но и для здравомыслящих либералов. Хаос должен быть подконтрольным. Существует стандартный способ упростить и умерить невероятную сложность окружающего нас мира. Для этого надо изобрести несколько сказочных богов, причем чем инфантильнее, тем лучше, и ввести несколько детских заповедей «почитай отца и мать, не убей» и прочее. Эти правила простые и логичные, ты пассивно им следуешь, ты молишься, ты жертвуешь, ты работаешь, ты веришь. И тогда, хвала скучающим, не появятся терзающие души фантазии о людях, которые блуждают по этой бессмысленной, беспорядочной вселенной, пытаясь познать самих себя. Инженерия хаоса Первыми инженерами хаоса были индуистские мудрецы, создавшие метод отключения сознания или йогу. Буддисты написали одно из величайших практических руководств по управлению мозгом — Тибетскую книгу мертвых. Китайские даосы разработали учение об изменении и эволюции — о течении в потоке, о непривязанности к идеям и структурам, они посылали нам сигнал «Расслабьтесь, не паникуйте, хаос дарует нам бездонный океан возможностей». Сумасшедшая идея Сократа о самопознании, формулируемая как «делай сам», положила начало современной демократии — Это была практическая и разумная афинская версия егических учений, разработанных индусами, буддистами и даусами. Самым опасным словом в этой бредовой мегаломаниакальной идее Сократа был глагол «познай», который превращает человека из раба в мыслителя. «Какая возмутительная дерзость!» Раба призывают стать философом, раба побуждают быть психологом, потенциальным егическим мудрецом. Эта ересь объясняет, почему впоследствии такие атеистически настроенные эволюционисты, как Линней и Дарвин, характеризовали наш вид сверхшимпанзе как «фемина хомо сапиенс». Хаос снаружи. Долгие столетия научное познание находилось под фанатичным запретом. Почему? Из страха перед хаосом. Представления о нашем явно малозаметном месте в галактическом танце весьма оскорбляют гордыню фанатичных контролеров, которые во все времена пытаются держать хаос под контролем. Поэтому контролеры пресекают любые наши попытки выглянуть наружу и встретиться с великим хаосом. Было время, когда существовал запрет на использование таких устройств, как микроскоп и телескоп, потому что они изменяли сознание людей. По этим же причинам в более поздние времена власти ввели запрет на употребление психоделических растений. Все дело в том, что эти средства позволяют нам всматриваться в биты, зоны и фракталы хаоса. Галилея сломили, а Джордана Бруна отправили на Ватиканский костер за то, что эти ученые осмелились утверждать, будто солнце не вращается вокруг Земли. Все религиозные деятели хотят жить в четко структурированной, чистенькой и уютной вселенной. За последние столетия ученые и инженеры создали множество технических приборов, расширявших возможности человеческих органов чувств. Эти приборы вскрыли поистине ужасающую сложность мира, в котором мы живем. Звездная астрономия поведала нам о фантастической вселенной хаоса. Сто миллиардов крошечных звездных систем в нашей крошечной галактике. Сто миллиардов галактик в нашей крошечной вселенной. ХАОС ВНУТРИ В последние десятилетия XX века ученые приступили к изучению человеческого мозга, и опять мы столкнулись с хаосом. Оказалось, что мозг — это галактическая система, содержащая сотни миллиардов нейронов. Каждый нейрон представляет собой такой же сложный информационный организм, как компьютер. Каждый нейрон связан синаптическими соединениями с десятками тысяч других нейронов. У каждого человека есть личная нейрологическая вселенная такой сложности, которая непостижима для его буквенно-цифрового ума. Зная о могуществе нашего мозга, мы смиренно признаем ту степень невежества, на которой в настоящее время находимся, и в то же время понимаем, что у нас есть завораживающие перспективы превратиться в богов, если мы научимся управлять нашим мозгом. ГУМАНИЗМ Навигационный план игры Теория хаоса позволяет нам понять значение нашей миссии, которая состоит в познании поразительного устройства Вселенной и совершенно сумасшедших парадоксов, возникающих внутри наших мозгов и в наслаждении игрой. Жизни. Активизация так называемого правого полушария мозга устраняет один из последних запретов на познание хаоса и становится научно-практической основой для развития философии гуманизма, побуждающей людей объединиться для создания разных персональных версий о природе хаоса. В последние месяцы я неотступно думаю о грандиозной сложности мироздания. Мы не знаем, кто мы, зачем мы пришли, почему мы здесь, куда мы идем, где было начало, когда наступит конец. Какой позор! Невежественные разобщенные агенты, которых отправили выполнять миссию без предварительного инструктажа. Мой интерес к великому беспорядку хаосу, конечно же, вызван неожиданным приходом старости, о которой я узнал по трем признакам: потеря кратковременной памяти, приобретение долговременной памяти, и желании написать книгу. Первое. Потеря кратковременной или оперативной памяти означает, что ты совершенно забываешь, что происходит и почему ты здесь. Второе. Приобретение долговременной памяти открывает перед тобой туманные перспективы познания тайны, которую безуспешно пытались разгадать многие культуры. Третье. Желание написать книгу связано с появлением мыслей о том, что реконструировать хаос и создать персональный беспорядок, употребляя информационные составляющие химических веществ хаоса на экране компьютера при помощи кибернетических устройств, С точки зрения контркультуры, в качестве партизанствующего творца, который исследует альтернативы визуализации и реанимации, стремясь хотя бы мельком увидеть, как раздвигаются горизонты потрясающего, немыслимого и невероятно безумного мира грядущего тысячелетия. Наслаждайтесь путешествием. Это путешествие для вас.